единственное и зловещая, она служила не только дозорной башней, но и тюрьмой. Так вот, каждое утро стража находила в реке, несколько ниже по течению, трупы трех юношей. Кто повинен в их смерти? Оказывается, королева Маргарита Бургундская и ее две сестры, которые каждую ночь устраивали разнузданные оргии в потайной комнате башни. Для своих развлечений благородные дамы ежедневно выбирали трех красивых и сильных дворян, недавно прибывших в Париж, чтобы их никто не знал, назначали им через верных служанок свидания. и юноши приходили к нему в башню с завязанными глазами. После ночи любви Маргарита приказывала убивать юношей, потому что боялась, как бы король Франции и ее супруг не узнал о преступлениях внучки святого Людовика. Примечание. Людовик X Сварливый, 1289-1316 годы. Все события пьесы вымышлены. Точно известно лишь то, что Маргарита и ее заложки Бланш, де Деламарш и Жанна де Пуатье были преданы суду по обвинению в супружеской измене. Людовик X, которому по политическим соображениям необходимо было вступить во второй брак с Клементиной Венгерской, приказал задушить свою жену между двумя матрасами в замке Шато-Гаяр, где она содержалась в заключении. Королеве тогда едва исполнилось 25 лет. Однако одному из злополучных любовников удалось бежать, и он снова предстает перед королевой. Теперь он называет себя капитаном Буриданом, но когда он носил свое настоящее имя и служил пожон герцога Бургунского, он был первым любовником Маргариты, которая родила от него сына. И вот тогда-то он получил от нее кинжал вместе с приказом убить убития отца Робера II герцога Бургунского. И так Буридан посвящен ужасной тайной юности королевы и может заставить ее плясать под свою дудку. Она приходит в тюрьму, куда его заключили по ее приказанию, с твердым намерением избавиться от него. И в тот момент, когда мы думаем, что герой погиб, он преспокойно начинает веселый рассказ. В 1293 году, 20 лет тому назад, Бургундия была счастливой. И была у Робера герцога бургунского дочь, юная и прекрасная. И был у герцога Робера бургунского паж, с сердцем чистым и преданным. Буридан угрожает передать королю письмо, в котором Маргарита в 1293 году признавалась ему в намерении совершить отцеубийство, Причем письмо это, конечно, находится в надежном месте. Он говорит так убедительно, что Маргарита обещает ему свободу и снимает с него оковы. Но ему этого мало. Он требует, чтобы его сделали первым министром. Королева тут же предоставляет ему этот высший пост. «В странные времена мы живем», — замечает один из персонажей пьесы. И он совершенно прав. Затем следует новое преступление, но теперь Маргарита и Боридан выступают как сообщники — В конце пьесы злодеи несут заслуженную кару. Людовик Десятый приказывает арестовать преступников. «Как?» — восклицает Маргарита. «Кто посмеет арестовать королеву и первого министра?» «Здесь нет ни королевы, ни первого министра», — ответствует представитель власти. «Здесь только труп и двое убийц». Блестящая реплика под занавес, да и вся эта история, вызывала... Живейшее восхищение Дюма. Он обожал героев, которых не могли сломить самые жестокие поражения, которые доблестно сражались против целых полчищ врагов и которые, если их выставляли за дверь, тут же влезали в окно. Все это очень напоминало жизнь генерала Дюма, да и его собственную жизнь. Его отец один удержал Бриксонский мост против целой армии, Ему самому всегда казалось, что в 1830 году он с револьвером в руках захватил суасон.